— А мы? — Слушай, 120 это не слишком? Алексей с некоторой тревогой смотрел на спидометр. — Здесь нет ограничений скорости. И гаишников тоже. Пустынное загородное шоссе. А если и поймает гаишник, что там? Откупимся. Мы же с тобой богаты. Едем брать родовую кассу. — Ты слишком завелась. Постынь. «Да, ты права, это не игры. Мы исполняем последнюю волю отца. Ты что, забыла? Дело же не в богатстве, это наша битва. Дабы вклад, мы можем положить предел власти заклятия». Я помню об этом, только все-таки в голове это как-то не очень укладывается. «Лешенька, прости, я что-то сама не своя дергаюсь. Утром все так хорошо было, а сейчас...» «Это ничего, это нормально. У искатели всегда так. Попробовал отшутиться Алеша, а потом спохватился. Слушай. Мы не спросили в Ногинске дорогу до Голованова. А тут одна дорога. Сама приведет. Увидим кого-нибудь, спросим. Леш. Вздохнула Вера и убавила газ. А в самом деле что за клад? Что в нем золото, драгоценности, монеты старинные». Мы ведь как-то об этом совсем не думали. Вот потому и не думали, что играли. Мы с отцом в мечтах иногда меняли содержимое клада. То в нем были жемчуга и рубины, то золотые кубки и серебряные чаши, то сундук золотых монет. А что там может быть на самом деле? Нигде не сказано. Может, в семейном архиве где-нибудь, а? Насколько я знаю, ничего определенного. Скоро сами узнаем... Вверх. там впереди телега какая-то тащится. Притормози, я спрошу дорогу». Мужик, правивший подлатой замученной лошаденкой, пояснил, что едут они в нужную сторону, до села Голованово, еще километра пять, а там церковь и речка имеются. Про усадьбу Алексей спрашивать у мужика не стал, чтобы не привлекать к ней излишнего внимания. «Так, на всякий случай». Вскоре показалась небольшая церквушка с высокой колокольней, забранная в строительные леса. Она стояла над излучиной неширокой быстроходной речке, разлившейся по весеннему половодью и кое-где вышедшей из берегов. За речкой чуть поодаль виднелся прозрачный лесок, скрывавший ее очередную излучину. Шоссе тянулось вдоль реки. За поворотом скрывалось довольно большое село со скотным двором и круглой водонапорной башней. Возле широкого утоптанного копытом двора выселись добрые, щедрые кучи навоза. По-видимому, их подготовили на продажу каким-нибудь дачникам-неудачникам. Даже в салон, овиваемый ветром, на скорости запах, проник такой, что Вера зажмурилась и уткнулась лицом на свой платок. А Алексей только крякнул и нескрываемым восхищением помотал головой. Хорошо в краю родном пахнет сеном, мы вот именно, перебила Вера. И мы готовы умчаться от этого амбре, сломя голову, вместо того, чтобы Вот она, крикнул Алёша, высовывая голову из окна. Вон за селом видишь? Где, где? А вижу, Вера переключила скорость, нажала на газ и глянула в зеркало на убегающую дорогу. она была пустынна, не души слава богу. А на высоком холме над рекой, делающий здесь широкий плавный поворот, виднелся фасад барской усадьбы. Кажется, добрались. Ну что? Где машину оставим? Вера притормозила у обочины, дальше шоссе круто сворачивало влево, а усадьба оставалась по правую руку. Ни подъездной дороги, ни аллеи, ни грунтовой дороги, ведущей к ней, не было видно. Здание окружал дикий запущенный липовый парк, густо поросший зарослями малинника и бузины. «Давай еще чуть углубимся вон на ту полянку, все-таки в стороне от шоссе». Алеша оглядел придорожные канавы и опушки, вроде сухо, не завязнем. «Да нет, не должны». Машина переползла сухую канавку и встала под сенью кряжестого дуба, чуть поодаль от проезжей дороги. Выйдя из машины, Вера с наслаждением вдохнула чистый душистый воздух, переполненный запахами весенней земли, оживавших деревьев, травы и цветов. Вся поляна лучилась светом, словно радовалась, глядя во все глаза на волхвование весны. А надо сказать, глаз у нее было не счасть. «Ласковых золотых глазков».